Было одиннадцать часов. Графиня с помощью дочери разливала чай. Общество состояло из близких друзей дома, поэтому все без церемонии передавали друг другу чашки и тарелки с печеньем. Дамы, не покидая своих кресел перед камином, пили чай маленькими глотками и грызли печенье, придерживая его двумя пальцами от музыкантов, Разговор перешел к кондитерам, и все в один голос поддерживали Буасье для конфет, а для мороженого — Катерин. Только одна мадам Шантеро отстаивала Ла Однако разговор уже тянулся медленнее, утомление охватывало гостиную. Стайнер. Принялся снова пытать депутата, плотно подсевший к нему. На все вино, у которого зубы, вероятно, были испорчены от сладкого, жадно грыз сухое печенье, а начальник отделения, всунув нос в чашку, медленно тянул шоколад. Графиня не спеша обходила всех, осведомляясь о вкусах каждого, но никого не упрашивая. Она останавливалась на одну минуту с вопросительным взглядом, потом улыбалась и проходила дальше. Она раскраснелась от огня и казалась сестрою своей дочери, худощавой и неловкой в сравнении с нею. Подойдя к Фошри, который разговаривал с ее мужем Иван Девром, она заметила, что они замолчали при ее приближении, и, не останавливаясь, прошла далее к Жоржу Гигону, которому подала чашку чая, находившуюся в ее руках. «Одна дама желает вас пригласить к себе на ужин», — сказал с улыбкой Фошри, обращаясь к графу мифа «Граф?» лицо которого в продолжении всего вечера было очень сумрачно, удивился, какая дама. «Да на -на», сказал Ван Девр, чтобы покончить разом с этим приглашением. Граф стал еще серьезнее. Он едва заметно повел бровями, как будто ощущение боли, отразилось у него на лбу. «Но я не знаю этой дамы», — пробормотал он. «Полноте. Вы были у неё заметил Ван Девр. «Как? Я был у неё «Ах, да, на днях от благотворительного комитета. Я уже об этом и забыл. Все-таки я ее не знаю» и не могу принять ее приглашение. Он говорил очень холодно, как бы желая показать, что считал эту шутку неприличной. Место такого человека, как он, было не за столом подобной женщины. Ван Девр протестовал. Дело шло об ужине артистов, а талант все оправдывает. Фошрик. Со своей стороны рассказал, что на одном обеде принц Шотландской, сын королевы, сидел рядом с бывшей певицей кафе Шантанов. Но граф их не слушал и еще резче повторил свой отказ. Он, несмотря на всю свою учтивость, даже сделал жест, явно выражавший нетерпение отчаяния. Однако Лефлюаз и Жорж, стоя друг против друга с чашками в руках, уловили несколько слов из их разговора. — Вот как! — Это унана, — вымолвил Лефлюаз. — Как же это я не догадался! Жорж молчал, но он весь пылал. Его белокурые волосы были в беспорядке, и голубые глаза сверкали, как свечки. Так возбуждал его разврат, в который он погружался в последние дни. Наконец, для него осуществляется то, о чем он мечтал. «Но я не знаю ее адреса», — продолжал леф -Луаз. «Бульвар Гусмана». Между улицами Аркады и Паке в третьем этаже разом выговорил Жорж. Когда Лефлюаз посмотрел на него с изумлением, он прибавил, покраснев от смущения и самодовольства. «А она пригласила меня сегодня утром!» Между тем в гостиной произошло движение. Фошри и Ван Девр не сочли возможным настаивать более и оставили в покое графа. Маркиз Швар показался в дверях, и все спешили к нему. Он вошел с трудом и остановился среди комнаты, бледной, мигая глазами, как будто он за минуту перед тем был в темном месте, и свет ослеплял его. «Я уже не надеялась вас видеть, отец», — сказала графиня. «Я беспокоилась бы о вас до завтрашнего утра». Он посмотрел на нее с видом человека, ничего не понимающего. Его толстый нос среди гладко выбритого лица казался каким-то белым наростом, а нижняя губа слегка отвисла. Мадам Гюгон, видя его таким утомленным, выразила искреннее сожаление. «Вы слишком много работаете, — сказала она, — вам надо бы отдохнуть. В наши годы работу следует предоставлять молодежи». «Работа». «Ах да, работа! — бормотал он, заикаясь». У меня всегда много работы. Он мало-помалу приходил в себя, выпрямлял свою сгорбленную спину и проводил рукой по седым волосам, редкие кудри которых вились у него за ушами. — Над чем это вы работаете так поздно? — спросила мадам Дузенкуа. Я думал, что вы на вечере у министра финансов. Отец изучает проект нового закона, поспешила сказать Герафиня. Да-да, проект закона, повторил старик. Вот именно. Я заперся от всех. Это закон о фабриках. Я хочу настоять, чтобы по воскресеньям не было работы. Право, стыдно, что правительство не действует с большей энергией. Церкви пустеют. Мы приближаемся к катастрофе, — Ван Девер взглянул на фашри Они оба стояли сзади маркиза, чуя, откуда он приехал. Но когда Ван Девер отвел его в сторону и спросил, шутя, — «Кто эта красавица, с которой он ездил за город?» Старик сделал удивленный вид. Оглянувшись по сторонам, он заметил, что несколько молодых людей слушают их разговор и стал клясться, что никогда не ездит за город. Его могли видеть разве с баронессой Декар, у которой он иногда гостит на даче, «Верафле. Ван Девр, чтобы отомстить ему, спросил неожиданно. «Где это вы были? Ваш локоть в паутине и известке?» «Локоть?» — забормотал он, слегка смутившись. «Ах да, правда. Вероятно, я запачкался, выходя из дома».